Благодаря погоде шведы подошли, никем не замеченные, почти к самому нашему лагерю, где их увидели уже тогда, когда спасаться было поздно. Сражение началось, но без всякого порядка со стороны русских, приведенных в полное замешательство неожиданным нападением. Не прошло и получаса, и Карл одержал победу, А оба главные русские командиры, герцог и князь Долгорукий, были взяты в плен. Так восемь тысяч шведов победили тридцать тысяч русских. Вам досадный, кажется даже стыдно слушать это, друзья мои. Но успокойтесь. «Нарвское сражение не может причинить так много стыда, как вы думаете». 39 тысяч человек наших были не те, которые сражались под Азовом, но по большей части были новые ратники, набранные в первый рекрутский набор, бывший в 1699 году. Они еще никогда не видели неприятеля и сражались без царя, присутствие которого, наверное, не допустило бы до такого их бесславия». Войско же Карла, хотя и состояла только из восьми тысяч человек, но каждый из них был опытный солдат под командованием неустрашимого героя. К тому же туманная погода помогла им обмануть наше войско. А многие говорят, что был еще один финский крестьянин, который вызвался показать им самую близкую дорогу к лагерю русских, и он-то привел неприятеля почти к самым их палаткам. Наконец, к вашему утешению, скажу еще то, что и Пётр получив известие об этой неудаче, совсем не встревожился, но очень спокойно сказал, «Шведы будут побеждать нас еще несколько раз. Они наши учителя в военном искусстве, но со временем мы заплатим им за учение». Эти пророческие слова великого Петра исполнились скорее, чем он ожидал. Карл XII после Нарвской победы вовсе перестал считать русских опасными неприятелями и, разменявшись с ними пленными, обратил все свои силы на августа II. В то время, когда он заставил дрожать перед собой всю Польшу, Петр не терял времени даром, и через несколько месяцев его армии уже нельзя было узнать, расстроенную и унылую после нарвского сражения. 10 новых драгунских полков заступили на места убитых воинов. восемьдесят пушек, перелитых из колоколов, заменили те, которые достались шведам. и прежде чем прошел год после несчастного дня 19 ноября генерал Борис Петрович Шереметьев, ставший фельдмаршалом, начал, по словам Петра, платить за учение шведам. Сперва в небольших стычках, потом в важных сражениях, в окрестностях Дерпта, при Эрстфере и Гумельсгофе, где победа фельдмаршала над генералом Шлиппенбахом возвратила русским потерянные при Нарве пушки и, кроме того, предоставила им много неприятельской артиллерии, знамен, барабанов и пятьсот человек пленных». Наконец, преследуя шведов, Шереметьев дошел до Лифляндии и там в августе 1702 года завладел несколькими городами, в том числе Мариенбургом, который, как мои слушатели должны были заметить и при случае припомнить, разорил более 500 селений и взял в плен 12 тысяч человек, помимо солдат. Такие быстрые успехи восхитили Петра. Со всей царской щедростью наградил он своих храбрых воинов. Кроме поместьев, фельдмаршал получил орден святого апостола Андрея, учрежденный в 1698 году, вскоре после возвращения Петра из чужих краев. Офицерам розданы были золотые медали, солдатам – серебряные. Через месяц победные крики русских раздавались на берегах нашей Невы, милые мои слушатели. Только не здесь, где оканчивается эта пышная Нева, а там, где она начинается, вытекая из Ладожского озера. В этом месте был в то время шведский город с крепостью Нотебург. Прежде он назывался Орешек и так же, как и вся Ингерманландия, принадлежал русским и важен был для их торговли, потому что через Неву соединял Ладожское озеро с Балтийским морем. Петр тем более видел необходимость отнять его, что во время войны шведы могли хорошо держаться в нем и получать подкрепление морем. И так решено было осадить эту важную крепость, и осада – примечательно тем, что в ней участвовал сам Пётр, но не как царь, а просто как капитан Преображенского полка. Его деятельное участие было очень приметно, но сдался после 11 дней осады. Здесь отличился больше всех любимец Петра, его милый Алексаша, дитя сердца, как он часто называл его. И за это отличие пожалован был генерал-губернатором Ингерманландии. Взятие Нотебурга чрезвычайно радовало Петра. Он говорил, что это ключ, который отворит ему вход во всю Лифляндию и Балтийское море, и потому назвал его Шлиссельбургом. Вы ведь знаете, что «шлиссел» значит по-немецки «ключ». Хотите ли знать, как Петр писал о новом завоевании своему старому князю Рамадановскому, который во время его отсутствия всегда оставался в Москве под именем князя Кесаря? Это коротенькое письмо покажет вам одновременно и важность Нотебурга, и уважение Петра к Рамадановскому, и необыкновенный род писем государя к подданному. Слушайте. «Покорно доносим вашему величеству, что крепость Нотебург по жестоком и трудном приступе на имя вашего величества сдалась на аккорд, а как тот белогер был, о том пространнее буду доносить вперед, а ныне за скорым отшестием почты не успел. Сею Викторией... «Поздравляя, Ваше Величество! Прибываю, Питер! 13 октября 1702!» Это простое имя Питер было любимой подписью Петра. Оно встречается почти в каждом его письме.